Глава двадцать пятая «Что происходит?» — спросил я у растерянной озирающейся ханы. «Ты сбилась с пути? Помолчи и дай сосредоточиться!» — раздраженно крикнула девушка, нервно кусающая ноготь. «Я такое уже видела, но не помню!» Мы стояли посреди полностью разрушенного города. Ни одного целого здания. Ни одного деревца или травинки, все как всегда, но при этом совершенно по-другому. Тьма отступила, спряталась за повороты, за углы зданий, и только небо оставалось угольно-черным. Свет же исходил, будто из самого воздуха. «Жертва!» — вскрикнула Хана. «Точно! Кто-то жертвует душой, чтобы нам было легче!» «Кто-то? Твою мать, Эва!» «Она что, не убрала руки со штырей? Надо немедленно прекращать! Не выйдет!» Отрицательно покачала головой эльфийка. «Пока цель, которую ты определил, не будет выполнена, мы здесь заперты. Что ты загадал?» «Расшифровать сообщение?» Не раздумывая, ответил я. «Нам нужен обелиск. Найдем его и обратимся к стражу. В книгах должны быть ответы». Не слушая возражений призрака, я взобрался на ближайшие развалины. Вот только даже с них разглядеть что-либо на расстоянии больше километра было невозможно. Именно на такое расстояние почтительно отступила тьма, и в этом радиусе белых домов не оказалось. Твою мать! Надо двигаться. Куда? Удивленно посмотрела на меня Хана. Какая разница? Стоять на месте точно не вариант. А как выбрать направление? Ни ты, ни я не знаем. Или у тебя есть идеи? Вообще-то одна есть, видишь дома, то, что от них осталось, вернее, нам же нужен большой дом, а где они чаще встречаются? Там, где их больше, догадался я. Значит, нам нужны большие развалины. Со старыми зданиями никаких проблем не было, вся земля была ими усыпана. Вспоминая о белом доме все, что только можно, я сумел выудить из памяти еще несколько признаков. Обилие костей, а значит и живности, и, конечно, широкую дорогу, которая к нему вела. Этот, пожалуй, был главный. Больших дорог рядом было всего две. Они пересекались в странном причудливом узле и расходились под углом в девяноста градусов. Однако только один из путей вел к крупным развалинам горой, лежащим на горизонте. Пока я рассматривал дорогу в верхнем правом углу, появилась надпись. до окончания усиления ноль ноль ноль четыре пятьдесят восемь пятьсот шестьдесят один последние цифры утекали с пугающей быстротой и несложно было догадаться, что стоит им дойти до нуля, какева погибнет тупая мазохистка прошептал я бессильно сжимая кулаки за мной быстро не задумываясь спрыгнув с третьего этажа я бросился бегом по заваленной обломками дороге Ханна едва поспевала следом, поэтому в какой-то момент мне пришлось схватить ее за руку и тащить буквально силком как прецеп. Девушка, несмотря на то, что напрягаться пришлось гораздо больше, лишь один раз пискнула и больше не возражала. Что произошло, до меня дошло далеко не сразу. Только когда далеко на горизонте появился шпиль черного обелиска и я позволил себе ей чуть перевести дух, повернулся. чтобы сообщить радостную новость и увидел буквально пунцовую хану. Она тяжело дышала, отводя взгляд в сторону при попытке посмотреть ей в глаза. Мы что, слишком быстро бежали? спросил я, отпуская ее руку. Хочешь передохнуть? Нет. Она ухватилась за ладонь, будто это была последняя спасительная соломинка, удерживающая ее на поверхности бурной реки. Просто. Я так давно не чувствовала ничьего прикосновения, даже не помню, когда это было в последний раз. Погоди, мы же... Ого, и ведь правда? В прошлый раз за все месяцы. Тогда все было по-другому, я держалась только на своей собственной силе. Теперь у нас контракт, и мы не просто вместе, одно целое, — улыбнулась Хана. — Прости, что так отвлекаю, но не мог бы ты меня обнять, просто... Это ведь не займет много времени, правда? Конечно, но потом побежим еще быстрее. Я готова. Кивнула Эльфика. Прижав девушку к своей груди, я невольно подумала об обо всех веках, а может даже тысячелетиях одиночества запертой в кристаллической тюрьме. Выполнение желания о вечной жизни, скорее проклятие, обрекшее Хану на вечное существование под гнетом демонов. Ведь со мной ее объединила чистая случайность. Я погладил принцессу по волосам, и она незаметно прильнула еще плотнее, хотя секунду назад казалось, что это невозможно. Ладно, нам надо идти. Отстранилась она. Не прощу себе, если душа Эвы пропадет просто так. Да, ты права, ответил я, но взгляд мой был прикован к длинному разрушенному зданию. Ты чего застрял? Побежали! Крикнула Хана. Или так обниматься понравилось, а? Да, это было приятно. Погоди секунду, я тут из-под обломков виднелись полустертые буквы чего-то отдаленно знакомого. Я уже видел эту надпись. Вспомнить, когда и при каких обстоятельствах было невозможно. Может, это было жизнь назад или сотню жизней, чьи это были воспоминания? Мои? Одного из тех, кто был кровавой жертвой, что дали мне жизнь? или заложенные в меня Богом света, когда я пытался открыть саркофаг. Один П восемь Т один Т и Т Е О шесть Т Е С Н П О один О девять У. Что это, блин, может значить? Хотя какая разница. Нельзя отвлекаться. Обелиск уже на горизонте. Нужно всего лишь добежать, открыть, найти нужную. Все эти безусловно правильные мысли промелькнули у меня в голове за доли секунды, и осталось только одна: я должен туда попасть, проверить, что там, добраться до чего. Волна неясных образов накатила с новой силой, светящиеся камни, быстро сменяющиеся прямо в воздухе картины, зеленый город за окном. Тысячи людей, бегущих в парке с радостными лицами, непонятная и нефункциональная одежда, свет. Так много света, будто мне поднесли фонарь прямо к глазам. Всеобщее спокойствие. До окончания усиления 000453826. Последние четыре цифры уже сменились, и у меня стало на пять тысяч чего-то меньше времени. Не знаю чего конкретно, точно не минут. По ощущениям прошло около часа, но насколько они соотносятся с реальностью, неизвестно. Я не знал, сколько времени прошло в прошлый раз в реальном мире, пока мы были на планете демонов, так что и рассчитать не мог. Одно понятно, его не очень много. Чего ты ждешь? Обеспокоенно спросила Хана, потянув меня за руку. «Извини, надо проверить», — как завороженный ответил я, приближаясь к руинам. Чувство, что там есть что-то нужное, сменилось уверенностью. Я однозначно знал, что здесь находится ответ, если не на все мои вопросы, то по крайней мере на конкретный, о методе расшифровки информации, переданной мне в окрой. К счастью, хоть доступ в житие и его содержимое было абсолютно одинаковым в обоих мирах. Да, это то, что нужно. Сказал я скорее сам себе, чем Хане. Среди обломков здания был проход, по которому не раз и не два проползала нечто огромное. Настолько, что не будь я знаком с драконом земли, посчитал бы подобное невозможным. но сейчас даже встреча со столь смертоносной рептилией не представлялась для меня чем-то опасным. благодаря усилению я чувствовал себя просто неуязвимым. свет, передаваемый мне душой Эвы, освещал все вокруг, заставляя дьявольских животных отступать за его рамки, прятаться в выгорающих тенях. и я уверен, будь даже рядом дракон, он не захотел бы связываться с таким мной. Я чувствовал себя, если не всемогущим, то практически неуязвимым. Даже толстая черная дверь, вывернутая наружу, словно лист бумаги, не заставила меня остановиться и подумать: блин, а что же такое там может быть? Только оказавшись внутри, я понял всю степень своей глупости. Стены помещения были буквально вдавлены внутрь, вылезшей наружу тушей. Никаких сомнений в том, что здесь родилось существо гораздо большего размера, чем должны были вмещать коридоры, не осталось. Все, что было внутри, вдавлено в стены, пол и даже потолок, истерто в труху до полного разрушения. К счастью, чтобы за тварь здесь не сидела, теперь ее явно не было, а значит, я спокойно могу зайти и осмотреться. Верно ведь? Только эта, в чем-то ложная, но спасительная мысль и позволила мне углубиться все ниже в строение. Метров через пятьдесят от основного развороченного коридора пошли ответвления с выбитыми и выдавленными внутрь дверями. Пустые подсобные помещения мне были не особо интересны. Там сохранялись какие-то ошметки от былых вещей, но ничего металлического или сколько-нибудь тяжелого. Да и на кой черт мне все эти прибомбахи, когда я прямо сейчас могу использовать самое жуткое оружие, существующее в мире демонов — божественное заклинание света. Или нет? Житие магия свет заблокирована. Прекрасно, просто прекрасно. А что с остальными? Жизнь и кровь недоступны. Вот и как это понимать? «Я ведь прекрасно помню, как ел, как мой организм нуждался в пище, и простят меня боги исправлений и нужды. Но сейчас ничего подобного не ощущалось. Хорошо, хоть магия души была активна, только вот вызвать я никого не мог. Ну и черт с ним, попробуем отпугнуть или отогнать в случае чего». «Что это?» — удивленно спросил Ахана. «Вон, слева! Ого!» Я не верил своим глазам, но судя по реакции принцессы, они меня не обманывали. Свет здесь? Как такое возможно? Нужно проверить. Наплевав на осторожность, мы бросились к маленькой точке, висящей в одном из коридоров на самой границе видимости. Не обращая внимания на двери по сторонам коридора, мы побежали к своей цели, быстро приближающейся и все более реальной. Пока не оказались зажаты между быстро сужающимися стенами. Прямо передо мной стояла нетронутая стеклянная дверь. Или не стеклянная, из какого-то другого материала, ведь она светилась. Один А мягкий знак О шесть Восемь О шесть Т Ш А Г Е А один Г О Б О Т восемь АП шесть МЕСН АП один восемь М восемь О шесть шесть И один один один ММУГ восемь один ОП восемь ЕСТ один ОП В Глава двадцать шестая Что это? Ты понимаешь, что здесь написано? Спросила удивленно Хана, когда я ухмыльнулся. Очень отдаленно, но нам нужно именно сюда. Здесь когда-то была лаборатория, не алхимическая, а что-то вроде инженерной. Не могу объяснить. Знание ускользает, но в общем смысле это очень близко к нашему изучению магии и ее построению. Никогда особенно не интересовалась, как это работает. Пожала плечиками принцесса. Да и демоны не думают, когда что-то применяют. Оно просто получается и все без всяких промежуточных стадий. Значит, у них это заложено даже не в крови, а глубже. А у нас простых смертных, эй, ты чего ржешь? Ну да, я все еще считаю себя простым. И вообще вместо того, чтобы насмехаться, поищи лучше ручку, рычаг или еще что-то в этом роде. Только очень прошу, не нажимай, а то черт его знает, как тут все устроено. Может, оно обрушится нам на головы. Хорошо. Сразу посерьезнее кивнула девушка, но уже через минуту с упоением рисовала пальцем на покрытом каменной пылью стекле. Сразу видно талант у нее. Нет, чтобы полезным делом заняться. Обследуя сантиметра за сантиметром, я наконец наткнулся на небольшую панель, покрытую следом времен. Никаких рычагов, кнопок и прочего, зато явно изображен значок ладони и глаза чуть выше. Положив руку на предложенное место, я стер пыль и уставился в едва светящуюся красную точку. Проходила секунда за секундой, ничего не происходило. Ханна рассмеялась, прижав ладошки к лицу. И поняв, насколько, наверное, глупо это выглядит, стоящий, уставившись взглядом в одну точку на стене парень, я хотел было уже отодвинуться, когда красная точка совместилась с моим правым глазом. Мгновенно прошедший красный луч превратился в перекрестие, но раньше, чем я сумел среагировать, исчез. С тихим шипением дверь отошла чуть в сторону, помигала несколько секунд и замерла, оставив щель, через которую невозможно было бы пролезть даже кошке. К счастью, я кошкой не был, и уперевшись в косяк ногой, просунул в дыру пальцы и со всей силы потянул в сторону. Звук, с которым механизм принимал в себя давно заевшую деталь, можно было сравнить только с визгом годовалого поросенка. Ты уверен, что нам туда нужно? С опаской посмотрела на меня Хана, заглянув внутрь. На все сто процентов. Не волнуйся. Пока есть свет вокруг нас, ничего не страшно. Ха! Хоть на нас ничего и не выпрыгнуло, не попыталась сожрать или задушить, порвать на куски или выпотрошить, но насчет не страшно, это я, пожалуй, перегнол. За узким коридором едва в одиночку можно протиснуться. Нас ждала вторая такая же дверь, хоть и намного более чистая, следов пыли почти не было. А вот дальше. Как думаешь, они живые? Спросила принцесса, разглядывая стоящих плечо к плечу у стены стуканов. Стражи. Сотни, а может и тысячи бессмертных, неуязвимых воителей расположились рядами по обе стороны коридора. Прекрасно помня предыдущую схватку, я поостерегся подходить ближе, чем на пару шагов. Такие же безликие, с высеченным в камне мускулистым рельефом. Дьявол. До этой армии хватит, чтобы уничтожить всю Валтарию вместе со всеми народами в ней проживающими. Не трогай. Поймал я руку девушки. Еще не хватало, чтобы они проснулись от вечного сна. Идем дальше. Не верю, что этим все кончится. Строй статуи закончился по ощущениям минут через пять очередной с запертой дверью. К счастью, мне уже не надо было искать, что делать, и привычным движением я посмотрел на эмблему глаза единственному целевшему правым. В этот раз никакого скрипа не было, будто подшипники двери хорошо смазали, а может и так оно и было пару десятков тысяч лет назад. Небольшая комната была наполнена головами и лицами, глазами, пальцами и всеми другими частями тела, не обходя стороной срамные. Они были как настоящие, и я уж думал, что здесь проживает маньяк по чище Грооса, хранящего в банках с формалином множество частей разумных. Однако все оказалось намного проще. Это была мастерская художника, скульптора, если точнее. Спеша по коридорам Академии, я не раз натыкался на классы благородных девиц, обучающихся изящным искусствам. Вот только там перед ними были или натурщики, или уже готовые эскизы. Здесь же я ничего подобного не нашел. Только странные коробки с надписями 30 R G и P T. Над одним из рабочих столов стояла полуразвалившаяся не от времени, а как-то странно, казалось, она должна была двигаться фигурка девочки с воздушным шаром. Интересно, произнесла Хана, осматривая скульптуры. Как ты думаешь, это все сделали демоны? Не замечал за ними такой сентиментальности. Честно ответил я. Хотя если захотят, наверное, и такое смогут сделать. Они же бессмертны, времени у них предостаточно. Почти бессмертны, долговечны, но убиваемы. Покачала головой девушка. Иначе мой восток до сих пор был бы со мной, а в твоей глазнице не сверкал бы зрачок кони. А ведь верно. Раз эльфы с ними успешно сражались хоть некоторое время, значит и в самом деле можно победить. Правда, где я, а где эльфы с тысячелетним опытом и оружием света? Но ничего страшного, придумать можно выход из любой ситуации. В конце концов, тот же клинок найти. Вопрос только где? Хотя куда проще дождаться тысячи прихожан и вернуть себе заблокированную надменным богом магию. «Что мы хоть ищем?» Спросила через несколько минут Хана. Видно, ей надоело бесцельно перебирать всевозможные агрегаты из числа мужских достоинств. Панель, плитку такую плоскую, магический инструмент, реагирующий на прикосновение. Если тут что-то такое и было, то скорее всего давно лишилась всяческой магии. Пожала плечами принцесса. Нужно идти дальше. Тут ты права. Пришлось признать мне. Но искать все равно стоит. Мы прошли еще несколько больших залов, в основном пустых. Стулья и столы были расставлены по всему их периметру, и не было ни одной колонны, поддерживающей потолок. Но, судя по всему, даже несмотря на прошедшее время, это никак не повлияло на прочность конструкции. Кто бы тут ни работал, у них не было своих кабинетов или углов. Они работали вместе, разбирая проблемы и ища решения. Вот только от всех их трудов не осталось никакого следа, почти никакого. Столы, стулья, да кучки пыли, даже скелетов не осталось. Но чем дальше мы двигались, тем меньше становились залы. Они превращались в отделенные кабинеты и классы. Пару раз я встречал знакомые пробирки из стекла, стоящие в кучках пыли, столы, на которых явно занимались алхимией. Камень и стекло. задумчиво пробормотал Охана, заглядывая в очередную комнату. Больше ничего не осталось. Тут даже книг нет, в отличие от белого дома. Уверен, что мы пришли куда нужно. Уже гораздо меньше. Пришлось признать мне. Давай еще минут пятнадцать и потом на выход. Девушка лишь пожала плечами, давая понять, что это решать мне. Миновав еще с десяток помещений, я зацепился за почти выцветшую надпись на стене. показавшуюся смутно знакомой 806 ТШАГЕ 01 и 181 ОП что она значила в душе не помню но сюда нужно было зайти обязательно я просто чувства валета белые столы черные стулья с глубоким сиденьем чашей и остатками ткани ряды рабочих мест Как завороженный, я подошел к одному из них и тихонько сдул с черного квадрата серое вещество, которое когда-то было даже не знаю чем. Мягкой игрушкой? Фигуркой? Остались одни идеальной формой шарики, отдуновения разлетевшиеся по всему полу. «Что это?» — спросила заметившая мое воодушевление хана. «Мы это искали?» «Пока не заработает, не узнаем. В прошлый раз мне удалось запустить технику демонов, используя магию света в качестве питающего элемента. Но сейчас она была заблокирована. В то же время подпитка медленной, иссыхающей душой Эвы давала мне сейчас отчетливый ореол, внутри которого условно можно было сказать, что свет есть. Понадобилось пять минут, чтобы на угольно-черной плитке появилась белая надпись NE11O. Я не знаю откуда, но оно просто пришло. Совершенно на автомате я накладсал по появившимся буквам Ш О Г один мягкий знак. Слова и буквы исчезли, а на их месте появился точечный рисунок песочных часов. Маленькие кругляшки белых песчинок по одной перекатывались вниз, и когда они закончились, часы перевернулись, чтобы продолжить процедуру. «И что, мы ради самодвижущейся картинки сюда шли?» Недовольно буркнула Хана. Но в этот раз я не стал поддаваться на ее провокацию. Часы исчезли еще примерно через минуту. Квадрат разделился на две области, на одной из которых были изображены картинки, а на нижней, меньшей, вновь появились буквы. «Как ты это сделал?» «Хотел бы я сам знать. Мне нужно расшифровать письмо». Один А П девять И А девять Е П О Т Г Е С О девять П один два Е мягкий знак П один Е А восемь Е Г Е Е П Т Е Г. Высветилось на экране. Что бы это еще значило? На всякий случай я еще раз повторил свой вопрос, раз уж он вызвал реакцию. Но получал точно такой же ответ, который для меня ровным счетом ничего не значил. Чуть дальше нас продвинула чистая случайность. Хана с детским выражением напряжения на лице пыталась разобрать буквы и нечаянно ткнула в одну из картинок пальцем. Та мигнула, а уже через несколько секунд на черной плитке развернулся длинный список из мало понятных надписей. На интуиции я угадать ничего не смог. Зато понял, как можно листать его вверх и вниз, вводя пальцем, а также, что их можно открывать для прочтения текста. Догадаться нажать на дорожный указатель стрелочку, чтобы вернуться назад, оказалось не так просто. Но в конце концов мы сумели просмотреть весь список. «Смотри, это, наверное, даты», — показал я Хане цифры. «Месяц, число и год». «Да нет». Не может быть, они странные какие-то. Двухтысячный год, а у нас трехтысячный. Если считать от становления дна, не то да, а если от разделения миров, то тысяч пятнадцать. Не знаю точно, надо в фолиантах по магии посмотреть. Там иногда в скобках их пишут. Ну и что это нам дает? Устало спросила девушка. Мы не ради этого сюда пришли, и пока задачу не решим, обратно нас не выпустит. Хорошо. Ответил я чуть не в попад, глядя на даболе знакомую надпись. Да, очень сильной боли. И восемь Е Г А П А один У восемь один восемь Е П А мягкий знак один Е. Глава двадцать седьмая. Картина в моем мозгу и в тексте начала совмещаться. Чем дольше я смотрел на текст, тем понятнее становилось его содержимое. Найдя первые знакомые слова, главное было читать их, не отрываясь и не переводя глаза. В противном случае приходилось все начинать сначала. Далее следует набор нечитаемых символов в несколько абзацев. Мне пришлось несколько раз перечитать это письмо, прежде чем я окончательно убедился. Я одна из моих прошлых личностей его гарантированно уже читала. Это был мой родной язык. Получатель или отправитель совершенно не важно. В отличие от меня сегодняшнего, которому стоило оторвать от текста взгляд, и я уже не мог разобрать ни слова. Ну как? Еще раз спросил Охана. Погоди, пожалуйста. Осадил я девушку. Дай самому разобраться. Значит так, отбросить треп. Что мы видим? Это письмо, личное, с ругательством. Наверное, они были хорошо знакомы, иначе в письме такое не прошло бы. Я немного знал правила деловой переписки, и, конечно, любая ругань там была строжайше запрещена. Тут же присутствовало слово собака. Скорее всего, это были даже родственники, иначе почему он обращается не по имени, а называет мальчиком? Судя по всему, они не очень в ладах друг с другом, что в большой семье вполне возможно. Может быть, младший имеет какой-то зуб на старшего или наоборот, дела наследия могут быть крайне запутанными, так что тут не очень понятно. Если допустить, что это совершенно чужие друг другу люди, то получается, что один оскорбляет другого, что неминуемо приведет к войне, если не кланов и родов, то по крайней мере семейств. Ведь они оба грамотные и обладают высоко развитыми магическими артефактами, так что нет, бред какой-то. Решив, что я лучше разберусь, прочитав другие письма, вернулся к общей почте и посмотрел еще несколько сообщений. К моему величайшему сожалению, они в основном имели для меня вот такой вид полнейшей белиберды. Далее следует набор нечитаемых символов в несколько абзацев. которую не то что произнести было невозможно, но даже понять, что к чему относится. Вернувшись к единственному более-менее понятному письму, я еще раз перечитал его. Все сходилось. Несмотря на обзывание, старший исправил магическую формулу младшего и посылал ее в качестве подарка. Именно то, что мне нужно. Осталась одна проблема: как ее получить и использовать? Сколько бы я ни нажимал на странную надпись, состоящую из чисел и букв в нижней части письма, ничего не происходило. Это было тем обиднее, что больше ничего я придумать не мог, как использовать странный доисторический артефакт, который работал только по случайному стечению обстоятельств и благодаря силе, которую мне все это время передавала Эва. Повертя в черную плитку в руках, я чуть не выругался вслух. Это же надо быть настолько тупым! Артефакт какой? Магический. Значит, и воздействовать на него можно и нужно с помощью магии. А у меня как раз есть активная магия души, именно то, что нужно для использования. Остался только вопрос как. Я долго пытался применять контролирующие заклинания, приказы и даже вызов, который оказался заблокирован. В результате обессиленный и совершенно вымотанный я сел, прислонившись к стене спиной, и начал раз за разом прокручивать в голове схему действия заклинаний души, все, что я о них знал. На самом деле это было не мало, хоть и применял я в основном призыв с последующими командными. Для того, чтобы отдать приказ несобственному демону, нужно было вначале преодолеть сопротивление магии и интеллект существа. Но тут вроде должно быть проще. Ведь это не живое существо, а всего лишь предмет. Как получать информацию с чужого предмета без нарушения закона в Длане? Я прекрасно знал. Да и на плане демонов самой империи не существовало. А значит, и власти быть не может. Был бы у меня лист магической бумаги, я бы без всяких проблем положил его сверху и отдал приказ. Но у меня, к сожалению, ничего подобного не завалялось. Так что этот вариант отпадает. Хотя, если подумать шире, один предмет у меня с собой все же имелся – алмаз в груди. Отдать приказ ему полная глупость. Но у меня есть его очаровательная обитательница, и тут ситуация уже в корне другая. Могу ли я приказать Хане? Быстро, насколько смог, изучив договор с призрачной принцессой, я выяснил, что так и да, могу. Но вот как она себя при этом поведет, вопрос открытый. Ведь она может просто не понять, что от нее требуется. Хана, коснись артефакта. Сказал я, взяв девушку за руку. Это зачем еще? С опаской спросила принцесса, но ладонь отдергивать не стала. Просто сделай. Я буду держать свою ладонь поверх твоей. Ничего опасного произойти не должно. А если почувствуешь опасения, тут же прекращай. Хорошо? «Да», — неуверенно кивнула Хана. Я подвел ее палец к нужному месту и нажал им на подчеркнутый цифробуквенный код. «Приказываю скопировать!» «Эй, ты чего?» Возмутилась была девушка, но я уже не обращал на это внимания. Перед глазами появилась надпись на вполне понятном и даже обычном имперском общем. «Попытка копирования вредоносного ПО». Желаете открыть его на контрольном узле в безопасном режиме? Конечно, желаю. Мы за безопасность. Какой объект открыть с помощью анализатора? Не раздумывая, я залез в житие и ткнул впереданный лексом квадрат. Начата обработка шифрования. Готово. Один процент. Внимание! Обнаружены сторонние процессы. Сторонние процессы блокированы. Готово семь процентов. Внимание, замечена попытка открытия порта для удаленного доступа. Готово четырнадцать процентов. Порт открыт. Попытки блокировки провалились. Готово двадцать один процент. Сторонний сигнал не проходит. Нет сети. Готово двадцать восемь процентов. Обнаружена попытка доступа через порты. Готово тридцать пять процентов. Надписи пропали, как появились, а даже если бы и были, мне стало не до того. Глаза Ханы закатились, и девушка крепко сжимая мою ладонь, повалилась в обморок. Попытки привести ее в чувство легкими шлепками по щекам ни к чему не привели, и чем дальше, тем хуже ей становилось. Твою мать! Контрольный узел. Неужели это было о самой девушке? Если ее воспринимают как предмет, то именно так оно и должно быть. Держись! В отчаянии крикнул я, пытаясь сообразить, чем именно я могу помочь моему призраку в данной ситуации. Отключить контрольный узел. Мысленно ввел я в черную область магии души. Невыполнимая команда. Запретить доступ. В данный момент контроль доступа утрачен. Действуют протоколы безопасности. Отлично. И как же они действуют, если совершенно все вышло из-под моего контроля? Прервать анализ. Задача поставлена в очередь выполнения, переполнен стек задач. Задача отменена как неприоритетная. Продолжаю выполнение согласно протоколу. С ужасом я наблюдал, как медленно меняется тело Ханы, как разглаживаются черты лица. Будто картину, написанную яркими красками, смывают мокрой тряпкой. Девушку тресло, она бы кричала, норта не было. Затем исчезли уши, растворились как дымка волосы, и только глаза, полные панического страха и мольбы, жалобно смотрели на меня. Отмена! Прекратить! Стой! Кричал я во все горло, уже не сдерживаясь. Но магическая система не собиралась отвечать на мои приказы или просьбы. Прошла еще секунда, и вот у меня на руках лежит совершенно безликое тело с высеченной, словно в камне, рельефной мускулатурой. Страж. Я хотел сбросить с себя бесполезную болванку, но она все еще крепко сжимала меня за руку. И пришлось немало потрудиться, чтобы разомкнуть даже один палец. Ещё секунду назад это были тёплые тонкие девичьи пальчики. Сейчас же остались только тиски, зажавшие мою ладонь. Каждый палец сдавался с огромным трудом. И начав с мизинца, я отогнул безымянный, но дойти до среднего не успел. Тьма уже привычно обступила со всех сторон, и меня выпленило в реальный мир. Последнее, что осталось от мира демонов, была надпись. Анализ и расшифровка завершены. Передача результата пользователю. «Кси, оттащи его от кресла!» — крикнул я, едва ко мне вернулась способность говорить. Дворфийка бросилась мне за спину. Что там происходило, я видеть не мог. Голова была прочно прикована к креслу кожаными ремнями. Но через несколько секунд пыхтения раздался глухой удар, а следом знакомый стон драгонитки. Жива, но слава! Я хотел на автомате подумать Длань, но поймал себя на этом. Длань тут совершенно не причем, как и свет и что-либо еще. Все происходящее только моя заслуга и только мои косяки, и разбираться с ними тоже исключительно мне. Хана. Несколько раз безуспешно позвав девушку, я дождался пока бормочущее проклятие к силуа на слабе тремни, а затем, расстегнув камзол, прикоснулся к алмазу в груди. Тот был теплый, как всегда, но как я не пытался проникнуть в него силой мысли, ничего не происходило. В жуткой догадке я открыл житие, собственность, вещи, артефакты. Оно было на месте, разбитое сердце, А вот контракта с Ханой больше не было. Зато радость намигала другая строчка в собственности. Записки Энмиры. Что?